Глава девятнадцатая. Забота простых людей. Байл стоял в луже гололитического света. Его сияние отражалось в экспонатах музея, придавая им видимость жизни, словно вокруг гостя собралась и внимательно слушала его некая аудитория. Коулу такой эффект не понравился, и напряженным усилием мысли он, наконец, сумел включить главное освещение. Люмины на высоком потолке с громким шумом ожили. Байл слегка померк, утратив свою иллюзорную плотность. Прямо у него за головой парил череп, представляя гостю, где бы тот ни находился в действительности угол обзора, словно тот присутствовал здесь лично. «Весьма изысканная коллекция», — заметил Байл, оглядываясь по сторонам. Череп поворачивался вслед за его движениями. разнообразно одобряю». «Все это очень личное для меня», — пояснил Коул. «Я так и понял». — сказал Байл. — Любопытно, а ведь не я выбрал это место для встречи. Технология, которую мне одолжили, штука точная, но не настолько. Возможно, здесь вмешалась рука провидения. Он наклонился, чтобы рассмотреть артефакт, висящий в мягком свечении стазисного поля. — Вы Фабий Байл, если не ошибаюсь? — поинтересовался Коун. Байл отвернулся от экспоната. Глаза сервочерепа подсветили взгляд гостя багровым дьявольским сиянием. «Моя репутация меня опережает». Гость выпрямился и направился к следующему предмету, который привлек его внимание, пройдя при этом сквозь обломок индранского генератора нуль поля на квадратной подставке. Как Коул наткнулся на этот артефакт и какое значение тот когда-то имел для него, Архимагас не имел ни малейшего понятия. «Вы оригинал, подлинный Патер Мутатис, не один из его клонов». «Какая разница?» Байл пожал плечами. «Они — это я, а я — это они. Все гении!» Коул гулко хохотнул из-под щитка над верхней челюстью. «Обо мне говорят, что я спесив и высокомерен, и полагаю, не без причин, но, кажется, я нашел себе достойного соперника в этом отношении». Пока разговаривал, Архимагас поручил одному из своих подразумов отследить входящий гололит. Однако, несмотря на то, что канал теперь сошелся в фокусную точку, обнаружить его оказалось на удивление сложно. Сигнал поступал слабенький, тусклый, да еще и рассеивался из-за бесконечных препирательств звездной семейки Авернез. Только хитро продуманная модуляция частоты позволяла нагрузить в него достаточно информации, чтобы транслировать облик Байла в музей. Одно можно было сказать уверенно, если Байл использует гололитические средства связи, значит он должен быть где-то рядом. На секунду Коул подумал было объявить тревогу по всему кораблю, но потом решил, что так легко спугнуть неожиданного гостя. Несмотря на дурные предчувствия, Архимагас поймал себя на желании послушать, что скажет этот печально известный Астартес-Еретик. «Да, я спесив и высокомерен». Байол ухмыльнулся. «А кто из гениев и такой? Я такой же гений, как и вы. Мудрый человек всегда признает, в чем он хорош». По-моему, никого из присутствующих в этой комнате в ложной скромности не обвинишь. Но мудрый человек также признает и свои изъяны. Признание своих талантов не может сопровождаться слепотой к недостаткам, иначе такой мудрец вовсе не мудр. «Какая скромность!» — заметил Коул. «Скромность — это добродетель, который пренебрегает большинство рожденных в нашу эпоху Архимагас. Рискну предположить, что у вас у самого на нее редко хватает времени». «Редко», — согласился Коул. «Я нахожу, что скромность мешает мне верить в себя». Байл скорчил задумчивую мину. «Позвольте дать вам дружеский совет, как ученый ученому. Вам нужно научиться быть скромным. Нужно заглянуть внутрь себя с полной откровенностью. Человек становится лучше, если признает, что может ошибаться». «Я никогда и не говорил, что непогрешим». «Однако таковым себя мните». Возразил Байл, протянул призрачную руку и рассеянно провел ею сквозь стеклитовый колпак с разбитым черепом внутри. «Возьмите хоть свой великий труд, своих космодесантников-примарис». Байл нагнулся, заглядывая в пустые глаза черепа. «Признаюсь, я с огромным волнением увидел работу этого пресловутого гения. Вашу я имею в виду». «Я понял, спасибо». Кул уже достаточно разобрался с передачей, чтобы пойти по ее следу, однако канал был сильно зашифрован. Он принялся взламывать Коби. как ученый ученому расскажите, что вы думаете о моей работе?» поинтересовался Архимагас, передразнивая гостя. «Она не оправдала моих ожиданий», — ответил Байл. Его лицо стало жестким, без единой капли доброты. «В ней оказалось мало интересного, Коул. Я тщательно изучил твою работу». В ней нет ничего революционного, просто вариации на одну и ту же опостылевшую старую тему. Увитые мускулами суперсолдаты, крупнее, сильнее, еще более раздражающе уверенное в собственном благочестии. Он презрительно усмехнулся и перешел к хрустальному когтю, торчащему из постамента. Свет его проекции замерцал, проходя сквозь прозрачный материал. «Назвать космодесантников Примарис улучшением может быть и технически верно, но изначально дефектную разработку нельзя улучшить в принципе». Байл продолжал расхаживать по музею. Его призрак просачивался сквозь стеклянные шкафы и подставки. «Я сделал то, что от меня требовалось», — ответил Коул. Его раздражала критика Байла. Космодесантники Примарис были шедевром. Неужели он не видит? Архимагас отбросил эмоции в сторону. Почему его должны задевать слова этого монстра? Уязвленная гордость только мешает работе подразумов, отслеживающих трансляцию. Видимо, да. Этому чопорному старому ублюдку Жиллиману они, наверное, очень понравились. Но мы с тобой...» Байл снизил голос до заговорщического шепота. «Мы генетеры, каких больше нет и не будет, и оба знаем, что ты мог бы справиться и лучше». «Возможно». «Да перестань». Байл выпрямился. «Плохой мастер делает только то, что от него хотят. Настоящий творец стремится выйти за рамки. Всегда». «Пойми, у меня было всего десять тысяч лет». «Ты что, издеваешься надо мной?» «Скорее над собой», — пояснил Кул. «Мне пришлось разработать для них целый ряд нового оружия, брони, транспортных средств и снаряжения, если уж быть честными по отношению ко мне. А я считаю, что нам следует быть честными». «Владыка-примарх хотел улучшений к разработкам своего создателя, и я ему их дал. По-моему, в рамках моих обязательств данное требование все-таки перевешивало любую выгоду, которую я мог извлечь, демонстрируя пресловутый творческий подход, присущен мне или нет, не так ли? Я видел плоды твоего творчества, Байл. Ты не ученый, ты палач!» Внезапно разозлившийся Байл обратил горящий взор двойных глаз на Архимагаса. «Ты наивен! Думаешь, что я обратился к хаосу?» Он пожал плечами. Его гнев погас так же внезапно, как вспыхнул. Или, по крайней мере, Байл спрятал его под спуд. «Я полагаю, тебя можно понять. А еще это не так. Эти боги, о которых бесконечно твердят мои старые братья, они болезнь, диссонирующая нота, которая нарушает гармонию музыки сферы». «Никаких богов нет, Архимагас. Есть только время и бытие, и мыслящие твари, что возникают из этих двух вещей». «Можно на это и так посмотреть», — согласился Коул. «Я уверен, ты удивишься, когда узнаешь, что все, чего я хочу, — это то, чего хочешь ты». «И что же это?» «Да перестань», — повторил Байл, мотнув головы. «Я хочу спасти человечество». «Прекрасные слова для монстра в одежде из человеческой кожи», — заметил Коул. «Обычно людей хотят спасать не для того, чтобы пополнить свой гардероб. Если не ошибаюсь, ты водишь компанию с предателями, которые грозятся окунуть всю нашу реальность в бесконечный ад на протяжении последних десяти тысяч лет». Коул обошел Бейла, возвышаясь над ним на своем двигательном блоке. «Ты пополнял их армии. Ты помогал им строить козни. Когда одного пособничества тебе стало мало, ты лично возглавил их в войне против человечества. Твое имя стало синонимом ужасов сотнях миров. Где бы ты ни появился, твой скальпель всегда красен от крови невинных людей. У меня есть записи того, что ты делал из живых тканей граждан Империума. Данные о зверски убитых мирных жителях, населении целых планет, изощренными пытками получившим новый, уродливый облик. У меня такое тошнотворное ощущение, что ты пытаешься убедить меня в своей невинности. Я потрясен. Коул подался ближе. Да-да, потрясен. Ты чудовище. Байл поднял голову со снисходительной улыбкой. Меня и раньше называли чудовищем, причем такие люди, что ты бы удивился. «Взгляни на себя, по-твоему, ты не стал бы причиной ночных кошмаров у любого ребенка?» «Я, может, и не красавец, но я вовсе не такой, как ты», — отрезал Коу. «Да, не такой. Ты не такой мастер, как я». Байл снова принялся расхаживать по залу, жестикулируя пыткой. «Я вскрыл заживо одно из твоих творений. На самом деле далеко не одно, но конкретно это запечатлелось в памяти. Он был древним, почти таким же старым, как ты или я. Его забрали из мира, далекого от Тырры. Гость снова изобразил задумчивость. Похитили. Вот как можно назвать то, что с ним случилось. Отняли у семьи без разрешения. Тысячи лет экспериментировали над ним. Тысячи лет боли, чтобы превратить в живое оружие. Ха! И ты называешь меня чудовищем? Мы с тобой оба чудовища, два сапога пара. Если я и чудовище, то чудовище на правильной стороне истории. Возразил Коул. «И я говорю то же самое!» Байл расхохотался. «Нет никакой правильной стороны. Нет ни добра, ни зла. Есть только две силы, одинаково плохие, сцепившиеся в спирали смерти. Империум точно такой же прогнивший и вырождающийся, как и последователи Абаддона». «Тогда почему же ты помогаешь им, а не нам? Мог бы пустить свои таланты на благо». «А что я, по-твоему, пытаюсь сделать?» Байл усмехнулся. «Как ты думаешь, что было бы, вернись я на Терру после падения Фулгрима? Меня бы там встретили с распростёртыми объятиями? Принялись бы восхвалять мой гений, мой вклад в развитие человечества? Меня бы пристрелили. Вернись я позже, после провала Хоруса, меня бы уже сожгли заживо. Какой-никакой прогресс». «Если мне не изменяет память, и, пожалуйста, обрати внимание, что это просто фигура речи, то я бы сказал, что все твои слова – чушь собачья!» – ответил Коу. «Ты провел сотни лет, добровольно возглавляя падших детей императоры». «Ну и? А ты служишь умирающей империи, которой правит труп, пожирающий души собственных подданных?» «Нет никакой справедливости, нет никакой доброты. По обе стороны властвуют ложные боги». Байл перешел к следующему экспонату. «О, теперь я понимаю, к чему все идет», — протянул Коул. «Это та часть, где ты говоришь мне, что хочешь освободить нас от всех богов. Как, заменив их собой?» «Мне уже поклонялись, как богу», — равнодушно ответил Байл. «Оказалось, что такое мне не по вкусу». «Слыхал я и раньше подобные песни». «Я уже сыт по горло теми, кто разговаривает одними высокопарными метафорами». Огрызнулся Байл. «Песни, легенды, хватит! Воля, Коул, именно воля спасет нас, а сказки!» Он вскинул руку и сжал кулок. «Моя воля, твоя воля, я знаю, ты хочешь все это остановить, изгнать хаос, как «А теперь злой гений излагает свой план. Ты просто ходячая клише в жуткой мантии!» Байл обнажил тонкие серые зубы. Я ничего не потеряю, рассказав, что мне нужно, Кул и чего я хочу достичь. Только приобрету. Человечество слабо и несовершенно. В том виде, в каком мы существуем сейчас как биологический вид, нам конец. И не спорь, вы, машинные жрецы, всю свою жизнь пытаетесь исправить изъяны нашего вида. Многие, включая самого императора, тратили время на создание более совершенных пород человечества. Ни один из них не преуспел. «До сих пор?» – поинтересовался Коул. «Вот это сюрприз!» «Я долго трудился, чтобы создать расу лучше, такую, которая не поддастся хаосу, которая не станет бесконечно жировать на себе подобных. Веками я пытался и пытался, пока, наконец, не устал. И тогда мне надоело. Мне, Фабию Байлу, стало скучно». «Что ж», – ответил Коул, – «прими мои соболезнования». Мне стало скучно, потому что я совершил фундаментальную ошибку. Я был свято уверен, что должен все держать под контролем, что только я могу спасти галактику. И лишился иллюзий, поняв, что это невозможно. Я бросил своих детей, безжалостно, часть из того, что ты сказала бы мне, правда. По счастливой случайности, это оказалось лучшее, что я мог сделать». С тех пор, как пробудился, я опять услышал о своих новых людях, и они изменились. Байл заговорил быстро и горячо. «Ты бы видел их, Коул. Они идеальны. Они устойчивы к соблазну сил Варпа, сильны физически, невосприимчивы к старению и болезням. Их общество эгалитарно и справедливо. Все знают свое место и довольны тем делом, которым заняты». Я увидел, во что они превратили себя, и я посрамлен. Теперь я знаю, что величайшие творения должны быть подобны детям, вылепленными их создателем, но незаконченными. Величайшие творения завершают себя сами. Я клонировал каждого примарха, Коуб. Все они потерпели неудачу. Будь я более спесив и высокомерен, то сказал бы, что причина безусловно в исходном материале, а не в моих методах но я просто обязан признать вероятность того, что у меня не было всего необходимого для успешного создания примарха. Ошибка заключалась во мне». «А ты по-прежнему хочешь воссоздать сыновей императора?» — спросил Коул. Нужно было, чтобы гость продолжал говорить. Алгоритмы, пущенные в ход под разумами Коула, неуклонно прогрызались сквозь шифрование Байла. Глубоко внутри себя он наблюдал за их работой. Вскрытие выглядело как потоки цифр, которые становились зелеными, а затем выдавали свои секреты. Он, как боеголовка, следовал к цели где-то в системе Авернесса, в направлении галактического ядра. Байл наверняка где-то поблизости, иначе быть не может. «Хотел», — отозвался тут «Не срабатывает. Сначала у меня получались только слюнявые идиоты, но я научился». Я, как и ты, по-прежнему сторонник древних методов изысканий и путем наблюдения и исключения совершенствовал свои эксперименты. Дошло до того, что последние несколько получились идеальными копиями во всех отношениях, настолько точными, что обрели все изъяны оригиналов, включая влечение к яркому пламени проклятия. Я пришел к убеждению, что творение Императора безнадежно испорчены варпом, даже твой возлюбленный господин и повелитель. «То есть упражняться в повторении ты не намерен? Ты хочешь...» Кол на мгновение задумался. «Чего же ты хочешь?» Он поднял палец. «Ага, вот оно что! Ты хочешь сменить направление исследований, сотворить не примарха а кое-что получше. Существо собственной конструкции, но со схожим потенциалом». «Ты умеешь зреть в корень», — признался Байл с легким поклоном. «Я человек, я несовершенен». Ошибки императора по-прежнему разлагают мое тело. Сколько бы раз я не обманывал смерть, мне не жить вечно. Моим новым людям требуется лидер, если им суждено повести человечество в будущее. Им нужно помочь выжить. Я хочу создать короля, достойного их. Такого, который сумеет избежать всех ошибок, совершенных императором. «Весьма интригующий план», — серьезным тоном ответил Коул. Внутри у него закипало веселье, которое лишь подпитывало растущая пылкость Байла. «Несмотря на простоту, достигнутого с космодесантниками Примарис, меня восхищает элегантность твоих решений. Ты, несомненно, гений, Коул, но ты специалист широкого профиля, а я узкого. Моих знаний и опыта у тебя не будет никогда». «Возможно», — согласился Коул. Байл так и не заметил растущего блеска в глазах Архимагаса. — Однозначно! — возразил гость. — Любые способности не безграничны. Если ты дашь мне желаемое, то сыграешь свою роль в спасении человечества. Подумай, Коул. Некроны, тираниды, орки — хаос не единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается наша галактика. Мы слишком слабы, чтобы выжить. Не дай человечеству погибнуть от рук его бесчисленных врагов. «Помоги мне, давай положим конец этим воинам, все эти космодесантники и храмы безобразным богам, эти империи...» Байл пренебрежительно отмахнулся. «Все это заботы простых людей. Настоящие ученые, такие, как мы с тобой, знают ценность великой небесной машины, разнообразие жизни и предназначения, которое можно обрести среди звезд. Даже если ты веришь, что за всем этим стоит твой Бог, а я не верю». Человечество может и должно стать вершиной жизни. Давай поднимемся надо всем этим. Помоги мне принести мир. Отдай мне Сангпримус Портум, и тебя будут помнить как благодетеля новой эры. Твое имя будет жить вечно, как имя великого героя нашего биологического вида». Коул воззрился на гостя круглыми от удивления глазами. Гололит выжидающе смотрел на него в ответ. «Ну, что скажешь, как ученый ученому?» Снова повторил Байл и протянул руку. «Давай работать вместе!»